и, едва достигнув Милана, тотчас выслал папе отряд, с помощью которого тот захватил Романью, что сошло ему с рук только потому, что за ним стоял король. Таким образом, Романья оказалась под властью герцога, а партии колонна было нанесено поражение. Но пока что герцог не мог следовать дальше, ибо оставалось два препятствия. Во-первых, войско, казавшееся ему ненадежным, во-вторых, намерение Франции.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 он так отвел глаза орсини что те сначала примирились с ним через посредство сеньора паола которого герцог принял со всевозможными изъявлениями учтивости и одарил одежды лошадьми и деньгами а потом в Сенегалии сами простодушно отдались ему в руки так разделавшись с главрем партии и приманив к себе их приверженцев герцог заложил весьма прочное основание своего могущества.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 Но есть еще два способа сделаться государем. Не сводимые ни к милости судьбы, ни к доблести, и опускать их, как я полагаю, не стоит, хотя об одном из них уместнее рассуждать там, где речь идет о республиках. Я разумею случаи, когда частный человек достигает верховной власти путем преступлений либо в силу благоволения к нему сограждан. Говоря о первом способе, я сошлюсь на два случая. Один из древности, другой из современной жизни, и тем ограничусь, ибо полагаю, что и этих двух достаточно для тех, кто ищет примера. Сицилиец Агафокол стал царем Сиракуз, хотя вышел не только из простого, но и из низкого и презренного звания. Он родился в семье горшечника и вел жизнь бесчестную, но с молоду отличался такой силой духа и телесной доблестью, что, вступив в войско, постепенно выслужился до претора Сиракуз. Утвердясь в этой должности, он задумал сделаться властителем Сиракуз и таким образом присвоить себе то, что было ему верено по доброй воле. Посвятив этот замысел Гомелькара Карфагенского, находившегося в то время в Сицилии, он созвал однажды утром народ и сенат Сиракуз, якобы для решения дел, касающихся республики. И когда все собрались, то солдаты его по условленному знаку перебили всех сенаторов и богатейших людей из народа. После такой расправы Агафокл стал властвовать, не встречая ни малейшего сопротивления со стороны граждан. И хотя он был дважды разбит карфагенинами и даже осажден их войском, он не только не сдал город, но, оставив части людей защищать его, с другой вторгся в Африку. В короткое время освободил Сиракузы от осады и довел карфагенин до крайности, так что они вынуждены были заключить с ним договор, по которому ограничились владениями в Африке и уступали Агафоклу Сицилию. Вдумавшись, мы не найдем в жизни и делах Агафокла ничего или почти ничего, чтобы досталось ему милостью судьбы. Ибо, как уже говорилось, он достиг власти ничим либо покровительством, но службой в войске, сопряженной со множеством опасностей и невзгод, и удержал власть смелыми действиями, проявив решительность и отвагу. Однако же нельзя назвать и доблестью убийства сограждан, предательства, вероломство, жестокость и нечестивость. Всем этим можно стяжать власть, но не славу. Так что, если судить о нем по той доблести, с какой он шел навстречу опасности, по той силе духа, с какой он переносил невзгоды, то едва ли он уступит любому прославленному военачальнику. Но, памятуя его жестокость и бесчеловечность, и все совершенные им преступления, мы не можем приравнять его к величайшим людям». Следовательно, нельзя приписать ни милости судьбы, ни доблести то, что было добыто без того и другого. Уже в наше время при папе Александре произошел другой случай. Оливеротто из ферма в младенчестве осиротевший вырос в доме дяди с материнской стороны по имени Джованни Фольяни. Еще в юных летах он вступил в военную службу под началом Паула Виттелли, с тем, чтобы, освоившись с военной наукой, занять почетное место в войске. По смерти Паула он перешел под начало брата его Виттеллоццо, и весьма скоро, как человек сообразительный, сильный и храбрый, стал первым лицом в войске. Однако, полагая унизительным подчиняться другим, он задумал овладеть фермой. с благословения Вителли и припособничестве нескольких сограждан, которым рабство Отечества было милее его свободы. В письме к Джованни Фольяни он объявил, что желал бы после многолетнего отсутствия навестить дядю и родные места, а заодно определить размеры наследства.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 После того, как покончили с угощениями и с принятыми в таких случаях увеселениями, Оливеротто с умыслом повел опасные речи о предприятиях и величии папы Александра и сына его Чезары. Но когда Джованни и другие стали ему отвечать, он вдруг поднялся и заявив, что подобные разговоры лучше продолжать в укромном месте, удалился внутрь покоев, куда за ним последовал дядя и другие именитые гости. Не успели они, однако, сесть, как из засады выскочили солдаты и перебили всех, кто там находился. После этой резни Оливеротто верхом промчался через город и осадил во дворце высший магистрат. Тот из страха повиновался и учредил новое правление, а Оливеротто провозгласил властителем города.